Глава 37, Резерв ставки ВГК Изюм-Близнецы Лозовая 18-25 мая 1942 года. Но ночью 23 мая пришлось выслушивать неудовольствие Сталина произошедшим. Товарищ Сталин, 4-я танковая армия в данный момент находится под Курском. С этой армией мы воюем с июля прошлого года. Почерк ее. Флаградисты, я и мои радисты знаем слишком хорошо, чтобы перепутать. Косвенное подтверждение слов пленного имеется. Первый полк нужен здесь, чтобы успеть подготовить к ночным боям остальные полки, часть экипажей которых в ночных боях участия не принимала. Сталин повесил трубку и через Паскребышева вызвал генерал-лейтенанта Баранова. Смириться с тем, что какой-то мальчишка срывает наступление над Днепропетровск он не мог. Через час он принял Баранова и приказал ему заменить Челышева или подсказать, кем его можно заменить. «Я не совсем понимаю, товарищ Сталин. Еще вчера в сводках вновь звучала его фамилия. Маневренная группа полковника Челышева в ночном бою уничтожила первую танковую армию генерала Клейста под городом Лозовая. Объявлена благодарность верховного главнокомандующего». Он передал мне шифрограмму, которую я понял как то, что он отводит маневренную группу на исходные перед атакой в леса под изюмом. Он же отвел ее в тыл, причем заранее подал в лозовую необходимость до этого платформы, не предупредив меня об этом. На совещании вставки мы приняли решение о продвижении в сторону Днепропетровска, а танковой группы там не оказалось. Он ее отвел в Лийский. Откуда начинал эту операцию? Насчет прорыва к Харьков-то не взят. Мерев у них в руках. Красноград тоже. Противник в 10-15 километрах от единственной железной дороги. Южный фронт в наступлении не пошел. Я бы даже с армией не решился. Вообще-то, товарищ Сталин, водится за ним такая черта. Он противника спинным мозгом чует. — Мне такое не дано. Осторожности и предусмотрительностью он меня учил. — Не наоборот. Чего-то он сильно опасается, вот и действует уколами по чувствительным местам. Пленные сообщили ему, что главный удар будет наноситься севернее, из района Курска. — И он перебазировался туда? — Туда, товарищ Баранов. Три часа назад сообщил дополнительно, что радист 4-й танковой армии работает из района Курска. По его сведениям, там находится шесть танковых дивизий. Но прямых доказательств этому нет, косвенных достаточно много. — А какую задачу вы перед ним ставили, когда направляли туда? — Быть в резерве ставки на случай обострения обстановки. — В этом случае повода для его снятия просто нет, товарищ Сталин. Обстановка на юге обострилась. Он появился там, снял головную боль в виде первой танковой и отскочил обратно. Скорее всего, он еще и плохо прикрыт с воздуха. У него только разведывательная эскадрилья. То есть вы считаете, что он действует верно? А мы немного торопимся? Я вас правильно понимаю. Не вы, товарищ Сталин, а те, кто предложил идти на Днепр, имея несколько угроз по флангам и неприкрытое воздушное пространство. Сталин снисходительно улыбнулся. Действительно, ему все уши прожужжали из Миллерова, что существует уникальная возможность одним ударом решить все проблемы, а форсировать МИУС у них опять не получилось. И вокруг Харькова топчутся уже 20 суток. Перед расставанием генерал спросил Сталина. Тут мне письмо пришло из Анапы. Там в госпитале находится мать и сестра Челышева. Но я не могу ему об этом сообщить, так как в справочнике он не фигурирует. Запросите товарища Черехинского по ВЧ и сообщите ему об этом. В общем, снимать нас не стали, так как Верховный понял, что наш уход оттуда был вынужденным. После визита в Миллерова было понятно, что в штабе фронта правят бал словоблуды и политики, для которых громкое слово в газетах важнее реальных дел и положения на фронте. Штаб восьмой воздушной области Люфтваффе вполне успешно переваривал авиацию трех фронтов, постепенно захватывая пошатнувшееся было господство в воздухе. Сталин еще не отошел от случившегося, поэтому никаких ценных указаний из Москвы не поступало. 25 мая на станцию 161-й километр прибыл курьерский поезд из трех вагонов с двумя платформами перед паровозом и в конце эшелона. В дивизии шли батальонные учения. Третий танковый полк учился форсировать Дон по понтонному мосту, второй вел ночные стрельбы, а мотострелки и первый полк форсировали болото в поименной части Дона. Василию из штаба сообщили, что у них гости. Он со вторым полком Проводил стрельбы. Его танк остановился, сошел с директрисы, вернулся на исходную, и Василий пересел в БТР. Чтобы не будить жителей, танки в село не заходили. Шумели в стороне от них, хотя стрельба была и там слышна. Если ветер дул с полигона. Визит серьезный. Прибыл командующий направлением и Юго-Западным фронтом Тимошенко. Ком юж фронта Малиновский, командарм девятки, незнакомые генерал-лейтенант и генерал-майор. Политики почему-то отсутствовали. Привезли приказ ознакомить с результатами разведки. Начальник разведки дивизии принес журналы перехвата, протоколы допросов пленных, несколько карт, в том числе и с отметками противника на других участках фронта. Куча писем и других документов. В общем, все, что у нас имелось на тот момент времени в штабе и на узле связи. Так как дивизия ни направлению, ни фронтам придана не было, то мы копии всех этих бумаг отправляли в Ставку. Генерал-майор оказался начальником разведки направления Бекетовым. Подхватив нашего Юрича, он удалился делать копии для своего начальства. А Семен Константинович вначале полистал журнал боевой подготовки, затем боевых действий, заглянул и в другую документацию. Он молчал, остальные тоже. Василий, для которого этот визит свалился, как снег на голову, уже подумал о том, что приехал его снимать все-таки, а этого генерал-лейтенанта ставить на его место, поэтому был немного ошарашен вопросом Тимошенко. — На учения то пригласишь или как, комдив? Василий показал рукой на дверь, приглашая всех пройти к БТР. — Сейчас накатают такое в журналах, что и расстрелять будет маловато. Подумал я и стал внимательно присматриваться, не появится ли милая знакомая мордашка моей визави. Но ее не было. Дольше всего задержались у наведенного моста и у паромов. У них таких темпа еще не было, вернулись в штаб под утро. Незнакомый генерал-лейтенант оказался Максом Андреевичем Рейтерсом или Рейтером, командующим 20-й армией, который только что передали фронту с приказом придержать. Это резерв Тимошенко. А приехали они потому, что Южный фронт в очередной раз сорвал переход в наступление. Немцы выбили его с плацдарма на реке Миус. Командарм 9-го на совещании Миллерова подал идею задействовать дивизию Челышева как опытного командира, умеющего наступать в условиях переправ. Внешне грубоватый и очень любящий контролировать все и вся Тимошенко сам предложил договариваться без участия ставки. Они же не знали, что нам это сейчас противопоказано. Второго самовольства нам точно не простят. Но послушаем, что предлагают. Просят помочь на переправе через Миус. И нигде где-нибудь, а напротив Матвеева-Кургана. А чем вам Павловка не подходит? Там броды сплошные и переправляться не требуется. «Там моя 395-я стоит. Это не его полоса», — заметил Харитонов. «У меня приказ активизировать наступление трех армий, которые топчутся на месте». «Так ведь не обязательно наступать там, где стоите в обороне. Надо прорываться там, где слабое место удается обнаружить. Не пускают вас через миусток, обойдите его. Введите на участке под Новопавловской все части, допустим...» 37-й армии и наращивайте давление на противника, вводя 18-ю в прорыв. Там сейчас одна дивизия держит оборону. Ну и плюс ополчение. Несколько ТМРок я вам дам. Абсолютно не вопрос. И обходите этот чертов курган. Нахрена на него в лоб тащиться? Шашкой махать не надо, а использовать мощь артиллерии и танков, которых у противника пока нет. Пробиться через инженерное сооружение сможете с помощью ТМР. У вас их, по-моему, еще нет. Нет, даже не видели. И еще вопрос. У нас есть три роты КВ-3, но они не могут быть переправлены через реки. Их Н2П не держит. Вообще-то держит, только дополнительно крепить надо двумя тросами 36 мм диаметром. По ширине реки есть ограничения — 50 метров. С этим вопросом с нашими понтонерами поговорите. КВ-3 на том участке спокойно форсирует Миус. Только противокумулятивные экраны повесьте на башню и лоб корпуса, как у меня сделано. А вообще, не ломитесь напрямую. Его пушка значительно мощнее, чем его гусеницы. А когда идете в атаку, внутренний танк в боевом отделении оставляете пустым, по возможности. В крайнем бою у меня такой возможности не было. Атаковали сходу после марша и требовалось без дозаправки уйти в лозовую. — Так три танка безвозвратно потеряли. Разведчиков можете сегодня прямо взять, а ТМР пришлю к началу наступления. Еще немного обговорили рабочие моменты, и гости засобирались в обратный путь. — Ну, бывай, комдив. Когда не пенишься, так совсем другой человек. Прорвемся — Ленина получишь за все. А то, я смотрю, тебя только благодарностями отмечают. Так и ходишь майором, имея больше корпуса под началом. Крепко пожал руку Тимошенко. Приказ пока нет. Я тут не так доложился, и меня не поняли. Ты про Днепропетровск? Никите скажи спасибо. Всех пытался подбить на авантюру. Так он авантюрист и есть. На лице написано. При нем этого не ляпни. Бывай. — Я же говорил, что путний мужик, — прощаясь, заметил Харитонов. Генерал Рейтер по уставу отдал честь и обошелся без рукопожатий. Он-то прекрасно понимал, что его армия будет брать Новопавловку и снежная, а этот будет сидеть в тылу и раздавать ценные указания. Он-то рассчитывал разжиться здесь маневренной группой, когда соглашался ехать в такую даль. 27-го начали наступление на южном крыле. И довольно успешное. В бой введены две армии. 20-я пошла на Сталина, а 18-я под командованием Колпакчи окружать группировку на Миус-фронте. Наконец появились РДО от Сталина. Интересуется готовностью дивизии и спрашивает мнение. Почему немцы не начинают у Курска? Чтобы снять полностью всякие сомнения, в первую очередь для себя самого, снял трубочку в ВЧ и запросил самого. Если трубку возьмет, значит, опала кончилась. Ну, а если нет, то подбирай замену. Ожидать ответа пришлось довольно долго, но трубочку на той стороне не бросали. — Слушаю вас, товарищ Черехинский. Доложив о готовности дивизии в нескольких словах, Увязали достаточно большие потери в авиации под Харьковом с занятостью восьмого корпуса под Севастополем и нашим внезапным отходом от Лозовой. Подали идею, как проверить. — Хорошо, попробуем так сделать. Вылетайте. Пять часов на тряском Ли-2, и мы в Скове. Отдуваться пришлось Иосифу Борисовичу, а руководить боем Василию. Первая дважды краснознаменная пробила фронт под Подборовьем и взяла остров, добавив двум своим полкам наименование Островские. Мы в действие Шпиллера не вмешивались, но да только служили передаточной цепочкой от имени Чапая. Результат мы узнали еще в воздухе. Немцы перешли в наступление против находящихся на плацдарме частей 40-й армии у Шабановки севернее города Тим, в 20 километрах южнее железной дороги между Курском и Воронежем. Кстати, на месяц раньше, чем в той войне. Угроза для 16-й армии Буша была слишком велика. Стремительное взятие острова создавало огромную угрозу как для него, так и для группировки армии «Центр». Немцам понадобилось хоть чем-то отвлечь русских от той операции. Нервы у Гитлера не выдержали. Так что рассчитали мы все точно. Но удар немецкой армии был силен. Немцы вели в бой сразу три танковые дивизии на участке шириной всего 40 километров. Наша оборона затрещала, хоть и готовились к этому удару заранее. Южнее у города Волчанск через два дня пришла в движение 6-я армия Паулюса, которая одним ударом разорвала тонкую линию заграждения 28-й армии, наступавшей на Харьков. Форсировал сходу Северский Донец и двинулась к реке Оскол, вдоль которой проходила ракадная железная дорога, через которую мы еще недавно отходили к местам сосредоточения. Немцам понадобилось всего четыре дня, чтобы группировка у города Старый Оскол оказалась в полукольце. В полном кольце находилась 21-я армия генерал-майора Гордова. В этот момент в Капанищах и Хренищах Садятся три полка 287-й и АД. Все из московского округа ПВО, два на Харрикейнах, один на Мигах. Непосредственно в залужном садится восемь самолетов. На одном прилете командир дивизии полковник Данилов, с ним командиры полков подполковник Сиренко и два майора Иванов и Максимов. Их повезли прямо к ЗКП, расположенной в довольно глубокой меловой пещере. Огляделись до фронта еще довольно далеко, а тут все как кроты забились в ямку. Они все боялись испачкаться и старательно держались подальше от стен. Действовать начнем сегодня ночью. Ставка поставила задачу ликвидировать прорыв Шестой армии на южном фланге. Там будет действовать третья маневренная группа, гвардейские, Третий танковый и 3-й мотострелковый полки. Ваша задача — прикрыть место выгрузки станции Палатовка, растрижена и Мандрово. Пока только шумом. Ночники есть? Желательно на Миг-3. Ну, есть, а смысл? У нас нагнетатель стоит такой же, как у вас. Вот эти вот лесочки, видите? В 17 километрах от них две станции. Волоконовка и Пятницкая. Это рубеж ночной атаки на эти станции. Там немцы... Нам требуется до утра форсировать реку Оскол и не допустить захвата станции Валуйки. А там посмотрим, что делать дальше. Вторая маневренная группа выдвинется маршем от Алексеевки к Новому Осколу. Станция выгрузки Алексеевка-Путейская, 71 километр. Первая мангруппа будет действовать в районе Старого Оскола. Всего на фронте дивизии 117 километров. Каналы связи здесь. Позывные там указаны. С каждой МАН-группой направить авианаводчиков. Вопросы есть? Вопросов нет. Ваш КП, товарищ полковник, разместить за Лужным. ваши полки мы направим своих представителей из разведывательного отдела дивизии. Вылеты на облет района сегодня запрещаю. Начало нашей погрузки в 20.45. У меня пока все. С несколько недовольным выражением лиц Авиаторы удалились. Их дела начнутся завтра. Сегодня пусть обживаются. Изучать район им сегодня не позволили. Уйдут танки, тогда пусть летают. До подхода немцев к новому осколу еще 12-16 часов. Должны успеть. Вторая и третья мангруппы приняли бой почти одновременно с разницей всего полчаса. Через час после выгрузки второй ман-группы ей пришлось сворачивать шоссе, в степь и наступать в направлении Николаевки, в которую входила большая немецкая колонна. Тем неожиданней для немцев стал удар на Волоконовку и Пятницкое, которые они считали уже своим тылом. Паулюс отошел от немецких канонов в тактике и наступал двумя почти параллельными клиньями. Он-то знал, что четвертое танковая повернет ему навстречу. К сожалению, этого не знало наше командование. Оно направило пятую армию Люзюкова бить с севера от Ельца. На направлении главного удара немцев действовала только наша дивизия без номера. С севера наступали венгерские дивизии, с юга подходил Паулюс. Плохо было, что косторную никто не держал, кроме пехоты. Как только вошли в соприкосновение, так передали всю информацию в ставку. Ударов двух маневренных групп хватило, чтобы ликвидировать прорыв у Волоконовки и рассеять части сотой легкопехотной дивизии на захваченном ими плацдарме. Уничтожено 42 единицы техники, но первый полк дойти до Старого Оскола не успел. У Шаталовки пришлось вступить во встречный бой с венгерской танковой дивизией, а затем наступать в сторону сел Макрец и Болото. Это уже днем. Время от времени подвергаясь налетам авиации противника. Заменить нами вторую и третью ман-группы на другие части никакой возможности не было. Управление 40 армией практически отсутствовало. В общем, бардак полнейший. Брать старый оскол немцы бросили 7 пехотных дивизий. Третью, седьмую, пятьдесят седьмую, семьдесят пятую, сто шестьдесят восьмую, сто девяносто седьмую и двести шестьдесят седьмую пехотные дивизии. Не считая венгров, которые были в первом эшелоне. Там еще пять дивизий, которые летают пониже и срут пожиже. Но нам от этого не легче. Связи с КП-40 нет. Похоже, что они передислоцируются. Проще говоря, бегут. Сообщили вставку, в результате командующим 40-й стал генерал-лейтенант Голиков. Он же командовал Брянским фронтом. Нам сбросили по БОДО, чтобы мы удерживали позиции и ожидали прибытия 63-й армии, направленной в адрес Юго-Западного фронта под командованием Василия Ивановича Кузнецова. Она выгружается в Лисках. Почему в Лисках? Путь на юг еще свободен и оттуда ближе. На правом берегу Дона никакой армии не появилось. Выслали на левый берег парламентеров. Действительно, выгружаются, но имеют совершенно другой приказ. Занять оборону на левом берегу. Пришлось бросить все и на станционной дрезине, буквально пробиваться туда. Встретились с командующим армией генерал-лейтенантом Кузнецовым. Он еще новых указаний не получал. Тем не менее, выгрузку 14-й гвардейской он задержал и отправил ее в Пятницкое, через Валуйки, в сортировочную. Оставив по роте танков и мотопехоты с одной батареей зенитчиков на участках, обе мангруппы по ракадному шоссе двинулись в Старый Оскол, до которого не дошел первый полк. Второй полк прибыл туда первым. Советские органы уже покинули город. Некогда мощная оборонительная линия практически пуста. Бой идет в районе Атаманского леса. Обеспечили артиллерийскую поддержку и дали возможность пехоте подразделениям 45-й, 62-й, 160-й, 124-й стрелковых дивизий переправиться на левый берег. Как и в Пскове, приняв решение на отход из города, местный штаб обороны – подорвал все мосты и отрезал четыре дивизии от складов и горючего. Причем на второй день начала наступления немцев. Шел четвертый и затопили все переправочные средства. В общем, денег нет, но вы держитесь. Причем приказа на отход дивизии не получили. Поручив пока единственному комдиву-полковнику Навродскому переформирование частей в сводные отряды, передали третьей маневренной группе приказ форсировать оскол у платформы 626 км километр по единственному одноколейному мосту, который сохранился в районе города, оказать помощь группе войск в районе Атаманского леса и удерживать плацдарм на правом берегу. В наш адрес направлены 115 и 116 танковые бригады. Это, конечно, слезы, но если дойдут, а возможность пока сохраняется, то восстановить оборону на правом берегу будет возможно. Командиром 115-й был полковник Мельников, хорошо знакомый по ЛЕН-АБТУ. Бригада боевая с ЛЕН-Фронта. Они уже в Репьевке, в 40 километрах от города. Командир первой МАН-группы, майор Иванов, сумел форсировать Ублю и завязал бои в районе Горшечной. Причем захватил неплохой запас ГСМ на станции и оседлал шоссе Курск-Воронеж, выйдя в тыл 4-й танковой армии. Но между ним и старым осколом, как заноза, сидит вторая венгерская армия, которая захватила старое роговое и перерезала ветку ЖД на 591-м километре. Набокинский лес пока наш, а дальше Мадьяры. А тут еще за руку держит дурацкий мостик через оскол. Пришлось дать ЦУ приданному 287-му ИАП и сопроводить 115-ю бригаду к городу. 116-я будет прорываться ночью. К 16.00 2-й батальон второго танкового взял роговое и смогли перебросить в горшечные боеприпасы для Иванова.